Начинается осенний перелет. На следующее утро новая группа прибывает из более северного района, с тем, чтобы через несколько дней отбыть в южном направлении. Сначала полностью исчезают садовые славки, затем серые, за ними следуют славки заверушки и, наконец, славки-черноголовки. Мелкие птицы, отличающиеся более интенсивным обменом веществ, расходуют свои запасы энергии в полете быстрее, чем крупные. Поэтому они вынуждены также быстро и эффективно возобновлять их, а это легче всего сделать днем. Кроме того, ночью меньше отвлекающих факторов, и птицам легче преодолевать большие расстояния. Куда же отправляются славки на зиму? Метод кольцевания птиц позволил ответить на этот вопрос. Обычно славки улетают в различные районы Африки. Например, славка-завирушка зимует в центральной части Африки, между 10 градусами и 50 градусами восточной Злаготы. Славки, летящие из Скандинавии в Южную Африку, проделывает треть кругосветного путешествия. Весной их опять охватывает перелетное беспокойство. Какое-то внутреннее чувство смены времени года заставляет их готовиться к обратному перелету на север. «Самое замечательное, — пишет Зауэр, — заключается в том, что каждая птица сама находит путь к месту назначения». Славки не следуют за вожаком и не путешествуют группой. Они летят в одиночку. И молодые птицы, впервые проделывающие свой перелет, добираются до цели столь же уверенно, как и их опытные сородичи. Каким-то образом, чисто инстинктивно, славки прокладывают нужный курс. Мы уже знаем о совершенно поразительных примерах перелетов, которые демонстрируют полярная крачка и новозеландская бронзовая кукушка. Что же тогда удивительно в способности птиц возвращаться к своему дому? Рюппель увозил скворцов от их гнезд в окрестностях Берлина. в самых различных направлениях на расстоянии до двух тысяч километров. После того, как их выпускали, скворцы находили дорогу домой. Мэтьюс переправил обыкновенного буревестника на самолете с западного побережья Англии в Бостон и там выпустил его. А спустя 12 дней буревестник был найден у своего гнезда. Он летел домой через Атлантический океан, преодолевая по 400 километров в день. Этим невероятным подвигом предлагались самые разные объяснения. И то, что птицы могут чувствовать изменения теплового излучения или магнитного поля Земли. И то, что они способны улавливать изменения сил Кориолиса. Но рано или поздно Все Эти объяснения отвергались Тогда почему же не принять В качестве рабочей гипотезы Предположение О существовании у птиц Своего рода интенсивной способности К навигации Возможно даже похожей На применение человеком компаса Секстанта И хронометра В своих первых Экспериментах Зауэра Использовали круглую клетку со стеклянным верхом, так что славки могли видеть лишь круглый участок неба, находящийся под углом зрения примерно 70 градусов, но не видели никаких наземных ориентиров. Способом, очень похожим на тот, который использовал Крамер в опытах со скворцами, зауэры, наблюдали за поведением славок в период их «перелетного беспокойства».